Папа мне обрадовался. Мы вместе приготовили ужин, а потом сидели на веранде и пили чай. Папа в девять отправился смотреть новости, а я убрала со стола и загрузила посудомоечную машину. Когда вошла в гостиную, где на диване отдыхал отец, мой мобильный вовсю верещал. — Какой-то Вова звонит, — сказал папа, глядя на меня с сомнением. «И пусть звонит», — отмахнулась я, сбрасывая вызов. В глазах отца читался вопрос. «Папа, это просто знакомый». чего же не ответить просто знакомому?» «Надоел». «Не стоит так с людьми. Хотя ты взрослый человек и сама знаешь, как себя вести». Папа повернулся к телевизору, давая понять, что разговор на эту тему окончен. А я пристроилась рядом, положив голову ему на грудь. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Все просто отлично», — с готовностью соврала я. «Работа тебе нравится?» «Да. Папа, у меня действительно все хорошо». «А Владан? Я хотел сказать, ты все еще считаешь, что влюблена в него?» Ну и формулировочки у отца. Приподняв голову, я посмотрела на него с легкой укоризной и ответила. «Считаю». «Вот как! Ты влюблена!» «Он продолжает жить с этой женщиной, Мариной, кажется». «А ты говоришь мне, что все хорошо?» «Ну да, хорошо, потому что он рядом». Папа, судя по всему, не знал, что на это ответить, вздохнул и головой покачал. В целом вечер прошел мирно. Володя еще несколько раз звонил, но звонки я по-прежнему игнорировала. Утром мы позавтракали, папа отправился на работу, и я, взглянув на часы, тоже начала собираться. Очередной звонок Володе пришелся на тот момент, когда я садилась в машину. Хоть я и считала, что он вполне заслуживал подобного обращения, но изводить парня не хотелось, и я ответила. «Привет. Такое впечатление, что тебе больше делать нечего. Звонишь и звонишь», — сказала я. «Выходит, я был прав, когда врал», — с обидой произнес Володя. «Как только ты узнала, что я стриптизер, даже разговаривать со мной не хочешь». «Я не хочу разговаривать с человеком, который меня обманывал», — внесла я поправку. «А если бы я сразу признался, ты бы продолжала бы со мной встречаться?» Отвечать на этот вопрос не хотелось, потому что Володя прав. Скорее всего, я бы решила, что видеться нам ни к чему. Это открытие произвело впечатление. Тут же совесть зашевелилась, я считаю Володю хуже себя, просто потому что он не там работает. «Не преувеличивай», – совсем другим тоном заговорила я. Мы не встречались, по крайней мере, у меня не было намерений завести роман. А от дружеских отношений я не отказываюсь. Но имей в виду, друзьям врать не стоит, иначе быстро их лишишься. «Прости меня», – сказал он. И сердце мое дрогнуло. Девушка, я сентиментальная. Уже простила. «Увидимся? Если дела позволят, давай я тебе сама позвоню». «Правда позвонишь?» Конечно. Мы простились вполне дружески, с души точно камень сняли, и я, повеселевшая, отправилась к Владану. Подъезжая к офису, я увидела, что он сидит на ступеньках и болтает с каким-то мальчишкой. Тот, ловко подбрасывая мяч, что-то торопливо рассказывал Маричу. Мой босс смеялся, запрокинув голову, и в ту минуту сам казался мальчишкой. Сердце сладко заныло, и я еще пару минут не выходила из машины, наблюдая за ними – Владан меня заметил, хлопнул мальчишку по плечу рукой. Они оба поднялись. Мальчик припрыжку отправился по своим делам, а Владан подошел ко мне и устроился в машине. «Ты умеешь найти подход к детям», — улыбнулась я. «Ага, детям и собакам я нравлюсь». «И женщинам». «Собак я слегка побаиваюсь, как и детей, а слабость к женщинам возникает в основном в состоянии подпития». Но так как с одним пороком я завязал, то и второй теперь под вопросом. Поехали к Лужину. Он срочно желает нас видеть. А зачем? Не объяснил? Нет. Сказал, что это вопрос жизни и смерти, а встретиться предложил в бизнес-центре, соблюдая секретность. «Будем играть в ментов под прикрытием?» – хмыкнула я. «Будем. Лишь бы клиенту в радость. Судя по тому, как Лужин клацает зубами, шантажист объявился. Чего ждем?» Повернулся он ко мне. «Двигаемся, милая, двигаемся!» Мы как раз проезжали кондитерскую, когда навстречу вывернул БМВ. Я не раз видела это авто в яме, но с владельцем была незнакома. Влада на машину внимание тоже обратил. «Давай-ка за ним», – сказал слегка нахмурившись. Наплевав на правила дорожного движения, я развернулась и начала быстро сокращать расстояние до БМВ. И вскоре мы поравнялись. Владен открыл окно со своей стороны, водитель БМВ окно тоже открыл. И я увидела мужчину лет 30, коротко стриженного, с губами-пельменями и свернутым в сторону носа. В общем, особо привлекательной физиономию не назовешь. Обе машины замерли, заблокировав и без того узкую дорогу. Но никто из водителей, вынужденных остановиться, никак своего нетерпения не проявил. «Привет, серп!» – с ухмылкой сказал хозяин БМВ. Привет, привет, кивнул Владан. Дело есть или поздороваться? Я не то чтобы особо вежливый, просто решил узнать, с чего ты вдруг в актеры подался. Я, вытаращил тот глаза. Короткая у тебя губа память, покачал головой Марич. Забыл, что вчера мне звонил с чужого номера, да еще хрипел нечеловеческим голосом. А тебе часом не привиделось? дернув щекой, поинтересовался губа тогда уж прислышалось. Выходи, потолкуем, нечего народ в пробке томить. Губа прижал машину к тротуару, я проехала вперед и припарковалась в нескольких метрах от него. Владан направился к Губе, тот машину тоже покинул. В зеркало я видела, как они стоят, привалясь к капоту БМВ и мирно беседуют. Губа время от времени качал головой, криво усмехаясь. А Владан щурился на солнышке и улыбался широко и безмятежно. Наконец Владан пошел ко мне, а губа, заметно помрачнев, полез в машину. «Неприятный тип», — сказала я, когда Владан оказался рядом. «Есть и похуже. Тебе действительно он звонил?» «Божится, что нет. С чего ты вообще взял, что звонил он? Очень подходяще. Не то чтобы совсем идиот, но с чужой подачи мог изглупить». Вообще-то я на удачу спросила, а он забеспокоился. Значит, в теме. Иными словами, ты ничего толком не выяснил, съязвила я. Это смотря что называть толком. Мы поговорили, приняли к сведению позицию друг друга. Тут он засмеялся и ткнул пальцем мне в кончик носа. Но дурака валять ему внезапно надоело, и он продолжил серьезно. Интересную фразу губа произнес. Какую же? Сказал, не тот батя-человек, ради которого он стал бы подставляться. «И что?» «Вот, думаю, теперь, может, у нас и в самом деле кто-то покруче нарисовался». «Ничего не понимаю, честно», — сказала я. «Ты можешь объяснить немного доходчивее?» «Да я и сам пока мало что понимаю», — отмахнулся он. «Поехали!» Лужин поди заждался. С Лужиной мы встретились в конференц-зале бизнес-центра. «Странный выбор», — подумала я, входя в помещение, тонувшее в полумраке. Лужин сидел на ближайшем к проходу сиденье в последнем ряду. Услышав, как хлопнула дверь, повернулся и вздохнул с облегчением, узнав нас. «Просто шпионские страсти какие-то», — подумала я. «Извините», — сказал Лужин, понижая голос, — «я должен соблюдать осторожность. Если нас увидят вместе, могут появиться всякие домыслы. Ваши компаньоны знают о встрече?» – спросил Владан, устраиваясь в соседнем кресле. Я предпочла сесть впереди, прямо перед лужиным, и наблюдала за тем, как он нервно сплетает пальцы. Выглядел он совершенно несчастным и своей нервозности не скрывал. «Я подумал… Я подумал, что сначала поговорю с вами», – вздохнул он. «Шантажист опять о себе напомнил?» – спросил Владан, закидывая ногу на ногу и пытаясь устроиться с удобствами. Но об удобствах не думали, когда здесь кресла расставляли. Его ноги в проходе не помещались. Видно, бизнесмены, по замыслу дизайнеров, должны быть помельче. Владан на мгновение задумался, наверное, прикидывая, не положить ли ноги на спинку впереди стоящего кресла. Но щел идею неудачно и того малость разозлился. Наложено точно взглянул с неодобрением. Тот в ответ кивнул, судорожно вздохнув. «Вообще казалось, что он вот-вот расплачется». Сегодня пришло письмо. По почте? Нет, его передали охране на входе. Кто передал? Посыльный, какой-то мальчишка. Просто оставил письмо, адресованное лично мне. Мальчишку найти можно, но вряд ли будет толк. Скорее всего, это просто прохожий, которому предложили заработать. Боюсь, вы правы, но что же делать? Как найти шантажиста? Вы еще не сказали, что в письме, напомнил Владан. Лужин вновь вздохнул. «Он требует денег. Сто тысяч евро». «Сумма приличная», — заметил Владан. «Дело не в этом. Я бы охотно с ней расстался и забыл об этой истории, но... Ведь нет никакой гарантии, что он успокоится». «Это точно», — согласился Владан. «Шантажисты сами редко успокаиваются». «Что вы имеете в виду?» — вдруг испугался Лужин. «Ничего особенного». Как он намеревается получить эти деньги? В письме есть какие-либо инструкции? Нет, собственно... Лужин достал из кармана фотографию. Точную копию той, что мы уже видели. Лужин в обнимку с погибшей Лизой. Вот что было в письме. Владен прочел надпись на обороте и протянул фотографию мне. «Приготовь сто тысяч евро и жди дальнейших указаний». «Значит, он надумал получить деньги по старинке», – сказал Владан. «Никаких счетов на Каймановых островах и прочих достижений цивилизации». О месте передачи денег сообщит вам в последний момент, позвонив по телефону, чтобы подготовиться не успели. «Почему вы не сообщили о письме компаньонам? Подозреваете кого-то из них?» Лужин замер с приоткрытым ртом. «Неужели вы думаете, я нет? Мне интересно, что думаете вы». «Если честно, не знаю», – покачал головой Илья Петрович. «Им это невыгодно. Скандал рикошетом бьет по всем, но... Но... Но у меня такое чувство, что он совсем близко. Все это время я пытался разобраться. Этот человек знает, в какой я сейчас ситуации, и практически ничем не рискует. Я не пойду в полицию, что совершенно очевидно. Но я уверен, ни Колосов, ни Ципин до подобного не опустятся». Да и сто тысяч для них пустяк, принимая во внимание все обстоятельства, а главное наш проект. Шантажист. Кто-то из близких нам людей, он... «Почему он, а не она?» – спросил Владан. «Женщина?» – Лужин вновь задумался. «Почти невероятно. Почему же? Секретарь, любовница, обиженная жена, наконец». «У меня нет любовницы», – испуганно заявил Илья Петрович. «И никогда не было». «Колосова вы хорошо знаете, он со своей Ириной Витальевной пылинки сдувает. У Цыпина тоже все в порядке. Про любовницу не скажу, но с женой никаких проблем. И вообще это как-то совершенно дико». Чувствовалось, что ему не по себе от этого разговора. «Что ж, будем ждать дальнейшего развития событий», – оптимистично заявил Владан. «А что с письмом? Рассказать о нем или нет?» «Решайте сами». «Если доверяете своим партнерам, то рассказать стоит, а если нет...» «Если нет, тогда большая глупость начинать долгосрочную совместную работу», – невесело усмехнулся Лужин. «Совершенно справедливо». «Я очень на вас рассчитываю, Влад Степанович, поймите, я в безвыходном положении. Вы обещали мне помочь, я обещал подумать», – перебил Владан. «Но сейчас вы же не оставите меня, я уже сказал». Позвонит он в последний момент, чтобы не успели подготовиться. Захват шантажиста во время передачи денег – серьезная операция. Это работа не для сыщика-одиночки. «Никакой полиции!» – замахал руками ложин. «Сохранение тайны для меня приоритетно. Тогда единственный выход в этой ситуации – не устраивать засаду, а попытаться за ним проследить. Деньгами в этом случае придется рискнуть». «Да черт с ними, лишь бы покончить с этим!» «Что ж, давайте попробуем». Лужин как-то суетливо поднялся, протянул Владану руку и почему-то смутился, вроде бы боясь, что тот не станет ее пожимать. Владен руку пожал и даже поклонился. «Я ухожу первым», – пробормотал Илья Петрович и пошел к выходу. А Владен закинул ноги на спинку кресла и достал монетку. «Ты в самом деле подозреваешь женщину?» – спросила я. «Почему бы и нет?» Стремление заработать на чужих пороках свойственно как мужчинам, так и женщинам. Тут Владен взглянул на часы и чертыхнулся. Совсем забыл. У меня же свидание с Борисовым. Он уже несся к выходу, а я вскочила и кинулась за ним. С бывшим компаньоном Цыпина? Но он же в СИЗО. Точно. Поэтому я и говорю «свидание», а не «встреча». Через полчаса мы тормозили возле так называемой «двойки» – следственного изолятора. Здание было старым, построено еще в XIX веке, и выглядело скорее интригующе. Четыре круглые башни по углам прямоугольника. Не тюрьма, а рыцарский замок. Правда, колючая проволока вид изрядно портила. «Не жди меня», — сказал Владан. «Как-то грустно это прозвучало», — хмыкнула я. «Думаешь, предложат погостить?» «Надеюсь, что нет. Но в любом случае я тебя дождусь». Владан направился к калитке в воротах, а я, откинувшись на спинку сиденья, за ним наблюдала. То, что он так быстро получил разрешение на свидание с заключенным, меня не удивило. Сам он не любитель рассказывать, но слухи о нем ходили разные, в том числе и такие. Владан во время войны на Балканах работал на нашу разведку, хоть и был тогда еще мальчишкой. Бывших, как известно, не бывает. Не знаю, так это или нет, но связи у него весьма серьезные. В чем я не раз могла убедиться, он вошел на территорию, а я, закрыв глаза, принялась мечтать. Мечты моей оригинальностью не блистали. Мы были вместе и были счастливы. Маринка просто испарилась. Не было ее в моих мечтах и все. Я не кровожадна, а в то, что она вдруг полюбит другого, не очень-то верилась. От того сомнительный пункт ее исчезновения я обходила стороной. Когда у нас с Ладаном появились дети, А потом и в школу пошли. Я решила, что свидание длится слишком долго и забеспокоилась, хотя не имела понятия, существует ли какой-то временной лимит для подобных посещений. В общем, я начала томиться, не отводила взгляда от калитки и даже порывалась позвонить, но здравый смысл подсказывал вряд ли в тюрьме разрешено пользоваться мобильным. Наконец калитка распахнулась и показался Владан, вызвав тем самым вздох облегчения. Я выскочила из машины и бросилась ему на шею, несмотря на легкое сопротивление с его стороны. «Можно подумать, я там не сорок минут пробыла, а пару лет», – ворчал он. «И сорок минут хороший повод обнять тебя». «Полинка, ты с этим завязывай», – погрозил он мне пальцем, – «а то и вправду уволю». «С чем с этим?» – удивилась я. «Ты подвергаешь моё терпение серьёзной перегрузке», – съязвил он. «Давай-ка заскочим в одно место». Он назвал адреса, а я спросила. «Есть новости?» «Есть». Бориса встретил меня не особо радостно, но когда я объяснил суть вопроса, разговорился. По его словам, долгие годы он был уверен – смерть их бывшего компаньона никак не связана с бизнесом. Тем более, что в ночь убийства он сам, Цыпин и его верный друг Витя Волынский были на рыбалке, в компании еще нескольких человек. Известие пришло к обеду, когда они наслаждались ухой. То есть Витю из числа возможных убийц можно смело исключить? К сожалению, уж очень кандидатура удобная. А его брат? Юра тогда едва достиг совершеннолетия. Борисов его не знал и даже не догадывался о его существовании. «Значит, с Юрой мы тоже промахнулись», – загрустила я. «Слушай дальше». После того, как компаньоны решили разойтись, Цыпин показал себя не с лучшей стороны. И это еще мягко сказано – Наш узник уверен, все его неприятности дело рук того же Цыпина. Лужина тоже пнул мимоходом, благодаря, мол, его связям против него делается сфабриковано.